Глава восьмая. Осторожнее. Тут на ступеньках шею можно сломать. Одно из любимых, несдержанных обещаний отца — когда-нибудь починить эту лестницу. У Анны был фонарик, но она шла впереди Саксони, а та — передо мной. В результате я видел лишь слабые желтые отсветы, мелькавшие вокруг до да около их ног юркими змейками. Почему во всех подвалах пахнет одинаково? Я оступился и машинально оперся о стену. Та была сырой и крошилась. Мне вспомнился запах в лесном домике Ли. Как пахнет? Душок, ну, точно в раздевалке, когда вся команда наплещется в душе. Нет, это чистый запах. В подвалах пахнет таинственно и скрытно. Таинственно? Как что-то может пахнуть таинственно? Ну уж, по крайней мере, раздевалкой здесь точно не пахнет. Погодите, вот и выключатель. Щелчок. И большую квадратную комнату залил желтый оттенок мочи, свет. Томас, береги голову, потолок тут низкий. Пригнувшись, я осмотрел подвал. В углу маячила по казарменному темно-зеленая печь. Стены грубо и неровно оштукатурены. Пол такой грязный, что еще чуть-чуть, и его можно было бы назвать земляным. Помещение пустовало, не считая связок старых журналов. Маскарад, диадема, кругозор, сцена, джентри. Я никогда таких не слышал. Чем ваш отец тут занимался? Потерпите минуточку, сейчас покажу. Идемте дальше. Когда она сдвинулась с места, я, наконец, заметил дверной проем, очевидно, ведущий в другую комнату. Щелчок выключателя и мы вошли следом. Там висела классная доска, примерно три на шесть футов, и сбоку коробочка для мела, полная новеньких белых мелков. Я сразу почувствовал себя как дома и с трудом удержался от того, чтобы подойти к доске и расписать схему предложения. Вот здесь начинались все его книги. Анна взяла мелок и стала рассеянно чиркать посреди доски. Довольно небрежный, без особого сходства, портрет Снупи из комикса Пинац. В данном случае Пинац это вовсе не арахис, а мелочь пузатая. Один из популярнейших американских комиксов выпускался в 1950-2000 годах Чарльзом Шульцем «Годы жизни 1922-2000» и воспроизводился в 2600 газетах 75 стран. Разумеется, не обошлось и без мультипликационной версии. Наряду с маленьким мальчиком Чарли Брауном и его приятелями, главный герой комикса «Собачка Снупи» – коротконогая, белая, с черными пятнами и манией величия. Например, то и дело воображает свою воздушную дуэль с фон Рифтгоффеном. Но вы, кажется, говорили, что он работал наверху. Да, но только после того, как набросает всех персонажей здесь, на доске. И так для каждой книги? Да. Он пропадал тут целыми днями, создавая свой следующий мир. Как? Каким образом? Он говорил, что всегда отталкивался от главного персонажа, намечал его заранее. Для страны смеха это была королева Масляная, мать Ричарда Ли. Ее имя он писал в самом верху доски и ниже начинал перечислять остальных. Имена реальных людей или вымышленные? Реальных людей. Он говорил, что если сначала подумать о реальных людях, то те их черты, которые нужно использовать, сами приходят на ум. Она вывела на доске Дороти Ли, а ниже Томас Эбби, и вправо от обоих имен прочертила стрелки. Затем рядом с первым именем Написала «Королева Масляная», а рядом с моим — «Биограф отца». Ее почерк не имел ничего общего с отцовским. Он был неровный и неаккуратный. В моей практике такие встречаются через сочинения, и при проверке я не примену высказать свое «фе». Под строчкой «Томас Эбби — биограф отца». Анна вывела... «Знаменитый отец, учитель английского, умный, неуверенный, многообещающий, сила?» Со знаком вопроса. Я нахмурился. «Что еще за сила?» Она отмахнулась от вопроса. «Подождите, я делаю так, как делал отец. Если он чего-нибудь точно не знал или не был уверен, станет ли использовать, то помечал вопросом. А прочие эпитеты это тоже обо мне? Неуверенный, многообещающий». На месте отца я бы написала, как я вас ощущаю и какие ваши качества кажутся мне достаточно интересными, чтобы использовать в книге. Это же просто мои впечатления. Вы ведь не сердитесь? Кто, я? Нет. Вовсе нет. Нет. Не... Ну, хватит, Томас, уже поняли. Нет. Не... Томас. Анна взглянула на Саксони. Пожалуй, она мне не поверила. Он что, действительно рассердился? Ну что вы, наверное, его просто задело неуверенный. И насчет знаменитого отца. Не забывайте только, что я — это я, а не мой отец. Если бы он захотел вас использовать, то мог бы увидеть в вас что-то совсем другое. Серьезно, Анна, мне кажется, это было бы хорошим началом для биографии. В прологе я бы просто описал, как ваш отец спускается по этим скрипучим ступеням, включает свет и начинает работать над одной из своих книг, Рисуют на доске такую вот схему. То есть все первые несколько страниц будут началом и его книги, и моей. Что скажете?» Она впервые положила мел и ладонью стерла Снупи. «Мне это не нравится». «А мне кажется, это прекрасная мысль». «Не знаю уж, действительно Саксоне так понравилась моя идея или ей просто хотелось повздорить с Анной. Но вам, Анна, она не нравится». Анна отвернулась от доски и отряхнула руки, одна об другую. «На самом деле вы еще ничего не знаете, Томас, а уже пытаетесь умничать. Прикидывайте, как бы это позаковыристи?» Я не пытался умничать, Анна. Мне честно показалось, что дайте мне договорить. «Если я позволю вам написать книгу, вы должны сделать это совсем всем тщанием, на какое способны». Знаете, сколько я прочла ужасной биографии, когда герой предстает абсолютно плоским, безжизненным, скучным? Вы не представляете, Томас, как это важно, чтобы книга получилась хорошая. Я уверена, мой отец достаточно много значит для вас, чтобы вы сами хотели сделать все как следует. Так что всякое умничание тут неуместно. Все это умничание, упрощение, абзацы, начинающиеся с 20 лет спустя. Ничего такого не должно быть. Ваша книга должна вмещать все, иначе она не...» Ее тирада была такой безумной и прочувствованной, что когда Анна замолкла на полуслове, это застало меня врасплох. Я сглотнул. «Анна?» «Что?» Но тут вмешалась Саксони. «Анна, вы действительно хотите, чтобы Томас написал эту книгу? Вы действительно в этом уверены?» «Да, теперь уверена. Категорически». Я набрал полную грудь воздуха и шумно выдохнул, в надежде, что это разрядит витавшее в воздухе напряжение, готовое достичь термоядерной отметки. не подошла к доске, взяла мел и начала рисовать картинку рядом с нашими, миссис Ли и моим именами. Я знал, что она мастер рисовать. Я видел наброски к ее куклам, но на этот раз она превзошла саму себя. Мы с королевой Маслиной, очень похоже, в несколько уверенных штрихов копия знаменитой иллюстрации Ивана Уолта, стоим у могилы маршала Франса. Над нами Франц, он смотрит вниз с облака и, как кукловод, дергает за привязанные к нам ниточки. Изображено было очень здорово, но в свете всего сказанного Анной, картинка вызывала тревожное ощущение. «Не вижу что-то я никакой категорической уверенности». Сакса не закончила рисунок и положила мел обратно в коробочку. — Значит, не видите? — тихо проговорила Анна, пристально глядя на Саксони. — Да, не вижу. — По-моему, авторская интерпретация — главная в любой биографии. Это не должно быть простое перечисление фактов. Он сделал то, он сделал это. — Разве я говорила что-то подобное? Голос Анны утратил былой накал и звучал... Приятно удивлен. Нет, но вы прозрачно намекнули, что хотите контролировать все от начала до конца. У меня уже сложилось отчетливое впечатление. Вы хотите от Томаса, чтобы он написал вашу версию жизни маршала Франца, а не свою. Постой, Сакс. Нет, это ты, постой, Томас. Знаешь ведь, что я права? Разве я возражал? Нет, но собирался. Она облизала губой и потерла нос. Когда она сердилась, у нее всегда чесался нос. Саксаня вам не кажется, что это довольно неучтиво с вашей стороны? Притом, кто я такая и сколь многим рискую в этом деле?» «Да, конечно, я предубеждена. Я действительно думаю, что книга должна быть написана определенным образом. Что я тебе говорила?» Саксаня взглянул на меня и горестно покачала головой. «Я не это имела в виду. Не искажайте мои слова». Обе они скрестили, сцепили руки на груди. Эй, милые дамы, остыньте. Я еще ни одной страницы не начал, а вы уже в полной боеготовности. Ни та, ни другая не повернулись ко мне, но слушали обе. Анна, вы хотите, чтобы в книге было абсолютно все, так? И я хочу того же. Сакс, ты хочешь, чтобы я написал ее по-своему? И я хочу того же. Так кто-нибудь скажет мне, в чем вообще проблема, а? Где она? Я говорил и все думал, что сцена очень в отцовском духе. Возможно, я несколько переигрывал, но с миротворческой миссией справился. Хорошо? Так вот, слушайте, у меня есть предложение. Можно взять слово, да? Прекрасно. Так вот, Анна, вы даете мне все нужные материалы, чтобы я написал первую главу книги по-своему. Сколько бы это ни заняло времени, я не буду ничего вам показывать, ни кусочка, пока не закончу главу и не буду сам ею доволен. А тогда передам ее вам. И можете делать с ней все, что хотите. Кромсать там, перекраивать. Можете просто выбросить. А вдруг вам даже понравится, как у меня выйдет? Во всяком случае, если не понравится, то обещаю, после этого будем работать совместно, как вам угодно. Печатать под вашу диктовку я не стану, но труд будет коллективный от начала до конца. Каждый из нас троих внесет свою лепту. Конечно, звучит совершенно непрофессионально, и любой издатель, услышь такое предложение, волосы себе выдрал бы, но мне наплевать. Если вы согласны, давайте так и сделаем. А что, если первая глава мне понравится? Тогда я пишу по-своему всю книгу и приношу вам, когда она будет готова. По-моему, честнее некуда. Если она забракует мою первую главу, мы будем работать вместе с самого начала. «Если забракует конечный продукт, у нее будет полное право м -м, отправить его в мусорную корзину и предложить мне или кому-нибудь другому переделать все заново». О такой перспективе думать не хотелось. «Хорошо». Она взяла черную войлочную тряпку и в два маха стерла рисунок Саксони. «Хорошо, Томас, но я хочу назначить вам срок. Один месяц». Один месяц полностью самостоятельной работы, и первая глава должна быть готова. Время поджимает. Я не успел ничего сказать, когда вмешалась Саксони. Ладно, только уж будьте добры обеспечить нам доступ ко всему, что понадобится. И без утайки, и обмана. Хватит. На это Анна выгнула бровь. Примота Саксони восхищала меня и доводила до отчаяния. «Если вы планируете соблюдать хронологию...» Надеюсь, планируете? Я дам вам все, что у меня есть о его жизни до приезда в Америку. В первой главе больше и не охватить.